глава 11 В клубе в этот обеденный час царил относительный покой. Девочки репетировали на сцене вечерний номер. бар еще не работал, а из охранников на посту были только косой и валера. Косой нарезал круги снаружи клуба, а валера помогал на кухне натирать бокалы для вечерних коктейлей. Макару нравилось это время. он любил сидеть на втором этаже, вместе которое по вечерам предназначалось для vip персон. Сейчас рукава его белоснежной рубашки были закатаны по локоть, а классические черные джинсы слегка помялись. Он был чертовски красив в таком небрежном образе. Откинувшись на мягком диванчике, новоявленный сын Глеба Загорского медленно подтягивал крепкий кофе и наблюдал за репетицией. За месяц девочки привыкли к его постоянному присутствию в клубе и время от времени даже спрашивали совет, как лучше построить выступление, чтобы клиентам понравились их танцы. Но больше всего на свете им хотелось затянуть его в свои сети и узнать, каков он в постели. Чего только они не делали, чтобы добиться своего. Макар, насколько хватало железной выдержки, старался отметать их попытки раскрутить его на секс. Это место прежде всего было работой, а девочки-танцовщицы – лицо клуба. Закрути он хоть с одной из них интрижку, об этом все станут говорить. Макару не хотелось, чтобы кто-то считал его легкомысленным и падким на женские прелести. А еще больше он не желал, чтобы его сравнивали с Борисом. Чтобы ненароком не пасть жертвой коварных соблазнительниц, неделю назад он даже завел себе подружку – голубоглазую Вику с внешностью фотомодели. У Вики был собственный бизнес – магазин детской одежды в центре города, а ее личная жизнь была полностью подчинена расписанию в деловом ежедневнике. Макар прикинулся бизнесменом, и Вика поверила. Отношения без обязательств устраивали обоих. Но сегодня Макару было не до девочек и их танцев. Вика прислала уже второе сообщение, но и оно осталось без ответа. Он все думал о прошлом вечере. Прошлым вечером Глеб Загорский назвал его своим родным сыном. Новая роль была жутко неудобной, и с ней было сложно свыкнуться. Известие о том, что Борис является его братом, заставляло морщиться от отвращения. Стал ли он счастливым человеком от того, что приобрел родственников? Нет, он их ненавидел. он отлично помнил Костю Попова, которого расстреляли. Но именно вчерашнее событие делало его цель завладеть казино достижимой. Макар подвинет Бориса, а потом, когда у него появится достаточно власти, он отнимет у Боба Морриса собственного сына. Ведь по большому счету в этом мире власть и деньги решают все. Входная дверь распахнулась, и на пороге появилась Изабель. Помахала девочкам, подрила улыбку Макару, и упорхнула в гримерку переодеваться. Тот проводил ее оценивающим взглядом. Изабель – гвоздь вечерней программы. Она яркая, красивая приманка. На ней держится вся прибыль казино от мелких клиентов. Именно на нее придут поглазеть с недаемые похотью клиенты клуба. А потом, насмотревшись вдоволь, по очереди спустятся на цокольный этаж, где станут проигрывать свои кровно заработанные на честных и не очень сделках средства. Макар взглянул на второе сообщение от Вики. «У меня вечером банкет по поводу открытия еще одного магазина. Составишь компанию?» Он призадумался. Вечером никаких серьезных игр не наклевывалось. С обычными игроками справятся и без него. Отвлечься и оторваться по полной? Он хорошо умел играть роли. Работа под прикрытием требовала знания актерского мастерства. Притвориться процветающим бизнесменом, подъехать к ресторану на своем новом автомобиле класса «Люкс» а потом оттрахать Вику на заднем сиденье так, чтобы она забыла свое имя. Мысль пришлась ему по душе, и губы невольно дрогнули в улыбке. Именно в тот момент, когда он грезил о Вике, дверь распахнулась, и на пороге возникло его вчерашнее наваждение. Жена брата, Бориса, в ее глазах пылала ярость. Макар замер на мгновение. Она была красивой. Да что там красивой? Одним своим появлением она заставила его горячее сердце остановиться. Как последний дурак он завис сотовым телефоном в руке. Что здесь нужно вчерашней избалованной и высокомерной жене Бориса Загорского? Девушки на сцене тоже с удивлением уставились на незнакомку. «Где Изабель?» Грубо, без приветствия поинтересовалась нежданная гостья. Кто-то указал на гримерку. Не теряя ни минуты, Мария ломанулась вперед. Макар отодвинул чашку со стывшим кофе и поднялся со своего места. Неужели прознала о шашнях мужа, приподнял красивую бровь он. Подошел к перилам и вальяжно свесился вниз. Ему было интересно, что будет дальше. Ждать долго не пришлось. Полураздетая Изабель с визгом вылетела из гримерки: Сука, не знаешь, что чужих мужей трогать нехорошо, не знаешь, тварь? Ярость в глазах Марии заставила Макара нервно сглотнуть. Ловкий удар в лицо, и Изабель, схватившись за нос, с визгом ударилась о стену. Мари схватила окровавленную соперницу за волосы и поволокла к сцене. Остальные девушки притихли у шеста. «Мразь! Голодранка! Я тебя проучу! Ты у меня нигде больше работать не сможешь!» «Пусти меня! Совсем свихнулась!» Придя в себя после неожиданной атаки, вывернулась из захвата Изабель. Размахнулась и на наотмашь ударила Мари по губам. «Ах ты!» Потеряла дар речи та. Молодые женщины вцепились друг к другу в волосы мертвой хваткой, пинались ногами, бились о стены. Макар понял, что перегнул палку, дав выход ярости обманутой Мари. Лицо Изабель уже было не спасти от синяков. Он перемахнул через невысокие перила и вклинился между женщинами. На помощь выбежал Валера, и вместе они растащили соперниц в разные стороны. Сука, я тебя зарою! Пиная Макара ногами, кричала растрепанная Мари. «Не будешь ты здесь работать!» «Сама сука!» – всхлипывала Изабель. «Черт!» – взглянув на лицо танцовщицы, выругался Макар. Мари успела оставить на нем глубокие царапины. Нос был разбит. Под глазом проступал сизый фингал. Мари выглядела ничуть не лучше. Растрепанные волосы и кровь на губах привлекательности не добавляли. «Валера, отведи Изабель в гримерку, Дай ей лед, что ли!» Поморщившись, предложил Макар. Охранник коротко кивнул и потащил плачущую танцовщицу за собой. «А ты пошла в кабинет! Быстро!» Впившись пальцами в локоть Мари, приказал Макар. Та опалила его полным ненависти и презрения взглядом, но почему-то впервые в жизни не посмела ослушаться и покорно зашагала за ним следом. «Сядь!» – указал ей на диван в кабинете он. Достал из небольшого холодильника бутылку прохладной минеральной воды и протянул ей. Красавица молча вырвала бутылку у него из рук и приложила ее к соднящим губам. «Ты зачем ей лицо испортила? Ей же танцевать сегодня!» Осуждающе посмотрел на молодую женщину Макар. «Не будет она больше танцевать! Нигде не будет!» С ненавистью проговорила Мари. «Я костями лягу, но сегодня ее последний день в этом проклятом клубе!» Макар с усмешкой сверкнул глазами в сторону разъяренной красавицы. «Ну, это вряд ли. И забыл фишка нашего клуба. «Никто не позволит тебе отнять у нее работу. Кстати, у тебя удар хорошо поставлен. Где драться научилась?» «Отец научил. Он был полицейским. Погиб при исполнении». Буркнула Мари. Что-то кольнуло у Макара глубоко внутри. Наверное, верно говорят, что бывших полицейских не бывает. Собственные преданные идеалы на миг всплыли перед глазами. Приемный отец, который учил его драться и учил быть честным. Работа в головке, которой Макар так гордился по первой. Костя Попов, близкий боевой товарищ. «А как тебя замуж за Загорского выйти угораздило?» – удивился он. «Тогда я думала, что это любовь», – уставившись в пол, отозвалась Мария. Они немного помолчали. «В общем, передай Глебу Сергеевичу, или я, или Изабель. Если она продолжит работать в клубе, я подам на развод», – поднялась с диванчика Марии. Он хмуро посмотрел на нее. «Это неразумно». Не тебе решать, что разумно, а что нет. Изабель – бизнес. На нее идут смотреть клиенты. Если ее выгнать, клуб лишится своих доходов. Найдется еще одна такая же ушлая. Безразлично пожала плечами Мари. Мужикам все равно, кто перед ними трясет сиськами. И никакая она не Изабель. Таня Копылова она. Вот кто. Понапридумывают себе звучных псевдонимов и кичатся ими, потому что больше нечем. Она громко стукнула бутылкой минеральной воды по столу. и быстро покинула кабинет.